Могло, разумеется, случиться и так, что он оказался бы среди тех арестованных, которых на следующий же день после битвы вывели из переполненной тюрьмы в Бриджуотере и по распоряжению жаждашу крови полковника Кирка повесили без суда на рыночной площади. Командир Танжерского полка, безусловно, поступил бы так же и с остальными заключенными, если бы не вмешался епископ Мьюзский. положивший конец этим беззаконным казням. Только за одну неделю, прошедшую после Сиджмурской битвы, Февершум и Кирк, не устраивая комедии суда, казнили свыше ста человек. Победителям требовались жертвы для виселец, воздвигнутых на юго-западе страны. Их ничуть не беспокоило, где и как были захвачены эти жертвы, и сколько среди них было невинных людей.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 К их числу относился слух о казни Монмута, повергший в глубочайшее уныние тех, кто переносил все мучения ради этого фальшивого претендента на престолу.